Услыхав радостную весть, они вздохнули с облегчением и потом долго смеялись, хлопая себя поляшком, когда Скарлетт рассказала им, как Салли вихрем примчалась в тару, лихо перемахнув верхом через живую изгородь. — Салли смелая девчонка, — сказал Тони. — И ужас, как ей не повезло, что ее Джо ухлопали. — Не найдется ли у вас тут у кого жевательного табачку, Скарлетт? — Ничего, кроме самосада. Покурить его. пользуясь стеблем кукурузного початка. «Ну, — Но так низко я еще не пал, — сказал Тони. — Наверное, докачусь и до этого со временем. — А как поживает Демити Монро? — волнуясь и смущаясь, спросил Алекс. И Скарлетт смутно припомнила, что он, кажется, был неравнодушен к младшей сестренке Салли. — Хорошо. Она у своей тетушки Фейтвилли. Ведь их дом в лав сожгли, а вся остальная семья в Майконе. Он, собственно, хотел спросить, не выскочила ли Димити замуж? За какого-нибудь бравого полковника из войск внутреннего охранения?» — посмеиваясь, сказал Тони, и Алекс бросил на него свирепый взгляд. «Ну, разумеется, нет», — улыбаясь, сказала Скарлет. «Может, и зря не вышла, мрачно изрек Алекс. «Как, черт подери...» — прошу прощения, Скарлетт.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 — Надо мне отвыкнуть от этой привычки. Не то бабуля Урс меня сдерет. Но не могу же я предложить девушке выйти замуж за нищего. Может быть, ее это и не волнует, но это волнует меня. Пока Скарлет беседовала с братьями Фонтейнами на переднем крыльце, Мелани Юлин и Кэрин, услышав о капитуляции армии конфедератов, тихонько проскользнули в дом, и когда Фонтейны прямо через поля за домом направились к себе в мимозу,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 Слушать, как бушуют пламя и с треском обрушивается внутрь крыша. Да. Дело, за которое они сражались, потерпело крах, но война всегда казалась Карлит нелепостью. И, разумеется, любой мир куда лучше. Никогда глаза ее не загорались восторгом. При виде ползущего вверх под ревку звездно-полосатого флага и мурашки не пробегали по телу при звуках Дикси, и не пылал в ее душе тот фанатический огонь,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 Наследница богатого поместья, надежно защищенная своим богатством, как щитом, окруженная любовью обожающих родителей, готовых исполнить любое ее желание. Избалованная и обеспеченная девчонка, никогда не знавшая ни в чем отказа и не сумевшая только стать женой Эшли. Где-то на крутой извилистой дороге, по которой она обрела последние четыре года, эта девчонка...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 Приближаясь к развалинам дома, они увидели Беатрису Тарлтон. В рваной амазонке с хлыстом под мышкой она сидела на ограде затона и безучастно смотрела в никуда. Кривоногий малорослый, чернокожий малый объезчик лошадей, сидел рядом с ней, и вид у него был не менее угрюмый, чем у нее. Загон, в котором всегда резвились же ребята и стояли спокойно грациозные породистые кобылы, был пуст. Если не считать одного единственного мула,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 а на усердно обработанных полях величаво взрастал хлопок. Еще через год все эти поля покроются молодой сосновой порослью, подумала она, глядя на обступавшие поля со всех сторон лес. И по телу у нее пробежала дрожь. Без негров мы едва-едва сумеем свести концы с концами. Никто не сможет обработать большую плантацию без негров, и много земля останется невозделанной, и скоро на месте полей снова подымутся леса.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 или непостоянство ее возлюбленного, который лишь играл ее чувствами и уже забыл о ней. А может быть, он погиб в последние дни войны, что было бы, конечно, все же предпочтительнее, чем оказаться брошенной. Погибший возлюбленный придает хотя бы некий орел значительности своей безутешной невесте, вроде того, какой окружает теперь Кэрин и Инди Уилкс, в то время как на долю брошенной не достается ничего. — О, Бога ради, перестань! — воскликнула Скарлет.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 — Ладно, я поехала. Хотела просто сообщить вам. Кэтлин натянула поводье. Лицо ее снова стало белой фарфоровой маской. — Как Кейт? спросила совершенно оторопевшая Скарлет, беспомощно стараясь чем-то заполнить тягостное молчание. — Он умирает, — коротко сообщила Кэтлин. Голос ее звучал холодно, безучастно. И я сделаю все, насколько это в моих силах, чтобы он умер спокойно, не тревожаясь обо мне и понимая, что, когда его не станет...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 Мелани смотрела ей вслед, слезы струились по ее щекам. Скарлет все еще никак не могла прийти в себя от изумления. Или она что, рехнулась? Как могла она влюбиться в него? Влюбиться? Боже мой, Скарлет, какие ужасные мысли приходят тебе в голову. Ах, бедная Кэтлин, бедный Кейт. Да брось ты! — воскликнула Скарлет, которая все это уже начинала раздражать.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 У девушек теперь нет женихов, и им приходится выходить за кого попало. Совершенно необязательно им выходить замуж. Ничего нет постыдного в том, чтобы оставаться незамужней. Возьми, к примеру, хоть тетю Питти. Господи, да по мне лучше смерть, чем такой брак. И я уверена, что Кейду тоже легче было бы увидеть Кэтлин мертвой. Это конец рода Калвертов. Подумай только, за кого она? Какие у них будут дети? Послушай, Скарлет. Скорее вели порку оседлать лошадь, скачи за Кэтлин и скажи, пусть она лучше переходит жить к нам. — Еще чего! — вскричала Скарлетт, пораженная тем, как Мелани походя распоряжается ее поместьем. У Скарлетт не было ни малейшего намерения кормить еще один род. Она уже готова была заявить об этом во всеуслышание, но что-то в удрученном лице Мелани заставило ее сдержаться. — Она же не согласится, Мелли! — подошла она к делу с другой стороны. — Ты сама понимаешь.